Глава 49. С прошлым один на один. Антон. Тренер Калахан заканчивает тренировку, и мы, измотанные не меньше, чем во время игры, начинаем лениво катиться к выходу. Я сегодня не в лучшей форме и вряд ли смогу взять себя в руки, пока над головой, когда моклов меч, висит эта история с Фостер. А еще я дико скучаю по Сандре. Из дома будто вынесли всю мебель, стало холодно, зябко и неуютно. Тишина на кухне с каждым днем все сильнее раздражает меня, и я подумываю на совсем сменить квартиру, чтобы перестать по несколько часов зависать у плиты, вспоминая, как ловко Сандра обращалась со всем, что здесь находится. Марк тоже скучает по ней. Каждый день спрашивает, когда она вернется и почему мы не можем ей позвонить. Мы можем, но она не берет. Все звонки идут на голосовую почту, и когда мне становится особенно хреново, я записываю ей голосовые сообщения. Делюсь тем, как прошел день, рассказываю об успехах Марка в кулинарной школе, а потом начинаю ныть, как ребенок. Признаваться в любви, просить ответить, умолять хоть раз выйти на связь и позволить все объяснить. Понимаю, что это глупо и не по-мужски, но я устал строить из себя сильного, непробиваемого парня. В такие минуты просто хочу, чтобы любимая женщина была рядом. И тогда я совсем справлюсь, все решу. Только бы вдохнуть ее запах, прикоснуться кончиками пальцев к любимой коже. И горы сверну. Клянусь, чтобы очнуться от этого утягивающего в бездну сна, мне нужно лишь услышать ее голос. «Антон Соколов?» Грубый голос вырывает меня из раздумий. Оборачиваюсь, все еще находясь на льду, ожидая, пока вся команда пройдет через ворота бортика. Вы арестованы по подозрению в применении психотропного вещества по отношению к Дайане Фостер с целью совершения полового акта против воли пострадавшей. Тренер и все сокомандники пребывают в полном шоке, кроме Адамса. Он ведь давно меня обвинял и, наверное, сейчас торжествующе улыбается. Офицер полиции стоит у борта и ждет, пока я добровольно сдамся. Он откидывает свое пальто, демонстрируя пистолет и наручники, ненавязчиво намекая, что сопротивление бесполезно. Пробираюсь сквозь ребят, которые пристально следят за каждым моим движением, бросаю мимолетный взгляд на разочарованного и шокированного тренера. Подъезжаю к офицеру и сбрасываю перчатки. Переодеться могу. Конечно, наш сотрудник он указывает на напарника, проводит вас в раздевалку, после чего мы поедем в участок. Права свои знаете? Знаю, но вам все равно придется их зачитать. Верно. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, мы предоставим его бесплатно. Спасибо. Я могу сделать звонок. В участке дадим вам позвонить. А сейчас не тратьте мое и ваше время. Идите переодевайтесь. Я ухожу за вторым полицейским. Не сопротивляюсь. Даю жизни снова нанести удар, избить меня и, судя по всему, бросить умирать в подворотне. Достаточно. Наигрался в золотого мальчика, а теперь пора возвращаться туда, где мне самое место. В темный, сырой подвал. В участке я потратил свой звонок на то, чтобы поговорить с цели, однако она не взяла трубку. Если через пару часов она не явится сюда со сворой адвокатов, это будет означать одно. Она поменяла свое мнение. Теперь мне никто не верит и никак не поможет. Я прошу офицера еще об одном звонке, хочу набрать Маргарет и попросить стать моим адвокатом но мне в грубой форме отказывают. Для них я насильник. И несмотря на то, что официально моя вина не доказана, хорошего отношения мне ждать не приходится. Я оказываюсь во временном изоляторе с каким-то бомжом и цыганкой. Как низко пали великие, хочется истерично смеяться, все это похоже на какой-то затянувшийся кошмар. «Пиздец какой-то!» Выдыхаю, зарываясь пальцами в волосы. «Ты виноват!» Слышу я русскую речь и резко вскидываю голову. «Вы говорите по-русски?» Таращусь на цыганку, которая сидит на противоположной лавке, как королева на троне, с достоинством и гордо поднятой головой. «Как видишь, так что у тебя случилось?» «Совершил ошибку в прошлом, и теперь оно пришло за тобой?» Проницательно спрашивает цыганка, будто видит меня насквозь. «Типа того. Не переживай». Здесь хорошие офицеры, они во всем разберутся. Если они такие хорошие, почему вас не отпускают? Ох, она отмахивается. Я сама виновата, надо было возвращаться сразу после ярмарки. Но я решила остаться и погадать девушке, уж очень у нее судьба была интересная. Я хмыкаю. Интересная судьба? Она что, ее жизнь по руке как сериал посмотрела? Знаю, не веришь. Улыбается она, поправляя платок на голове. Я такого не сказал. А мне не надо говорить, я же и так все вижу. И что видите? Цыганка встает с места, подходит ближе, всматривается в мои глаза. Что-то тихо бормочет, затем протягивает руку, таким образом прося мою ладонь. Я щурюсь, но все же даю ей свою руку, делать все равно нечего. Один поступок очень гложет тебя, что ты совершил в прошлом. Очень нехороший, плохой. Такие поступки душу в черный окрасят, если не признать его и не покаяться. Прощение попросить. Я молчу, просто жду, что еще она скажет, чтобы окончательно добить меня. Но сердце светлое у тебя, как и глаза. Цыганка едва заметно улыбается. Если признаешь сущность свою, перестанешь бежать от демонов, что внутри сидят, а выйдешь с ними один на один то все пройдет, встанет на свои места. Не совсем понятно, что именно я должен сделать. По совести поступить, — заканчивает цыганка и сжимает мою ладонь в кулак. Запомни слова цыганки яды. Все, что говорю, все сбывается. Я зависаю на своем кулаке, столько мыслей в голове, но ни заодно не могу зацепиться, поступить по совести, сознаться. Принять свою вину и жить с последствиями? Я поднимаю голову, чтобы задать еще один вопрос, но не вижу никого, кроме спящего в углу пьяницы. Я-да? Задаю вопрос в пустоту. Она что, привиделась мне, или я уже схожу с ума?